Наконец Войты кончил возиться с лампой, сел к столу, но ещё весь напряжившийся, даже кулаки положил на стол, а на столе хлеб и нож. Тогда с кровати в тёмном углу приподнялась старуха и словно самое из них непреклонное сказала: "Зачем этот дьявол сюда припёрся?" "Да не хотел я его пускать," Он силком стал оправдываться пажух, что не его вина. И как стоял бы сиком в подштаниках и рубахе, плюхнулся на лавку и руки будто сломанные, бессильно уронил на колени. Тогда те двое на кроватях, Ендрик и Болик, как с цепи сорвались и на отца А вы что, не могли хотя бы толкач схватить и по башке его садануть? Толкач у дверей стоит. Надо было, прежде чем отворять, спросить стервеца, кто он. За мной гонятся, — сказал я. Хотите, можете меня выдать. Они понурились, и ни один даже полсловечка не сказал. Только вои так вдруг схватил со стола хлеб и нож, И отрезал себе здоровенный кусок, стал вать его зубами точно не весь, как оголодал. А тех в кроватях сон вдруг сморил. Завалились, натянули перины до ушей, фитиль в лампе догорел, начал шипеть. Свет и до того тусклый ещё больше потускнел. Но никто не шелохнулся, чтобы подойти, вывернуть фитиль. И как будто даже все ждали, покуда лампа погаснет и их скроет темнота. И когда уже казалось, что вот-вот сейчас снова отозвалась старуха из своего угла. Подкрути чуток, Войток. Войток встал, подкрутил фитиль и снова сел за стол. Отрезал себе ещё кусок, но уже небольшой, какой можно сразу засунуть в рот. стал его пальцами колопать точно под солнух. И тогда опять заговорила старуха. Садись. От обеда чуток капусты осталось. Я встану, подогрею тебе. Спустила ноги с кровати, надела лапти и подвязывая передник, вздохнула. Не надо б нам родиться, коли не умеем жить. А вскоре после этого все трое — Войтек, Яндрик и Болик — пришли ко мне в отряд. И все трое погибли. Яндрик при налете на поезд под дембовой гурой. Войтека, раненого, схватили, когда мы пытались вырваться из окружения в Марушеве, и повесили у дороги в Кавичин. А Болик прикрывал наш отход из Олеховских лесов. Ноги ему прошило очередью, не смог уйти. Расстрелял все патроны до последнего. На свою долю ничего не оставил. Так он себе шею ремнем от автомата обмотал и закручивал, закручивал, пока не закрутил насмерть. Пражухова померла вскоре после войны, когда уже сомнений не осталось, что ни один не вернётся. Знала она, что сыновей нет в живых. Но пока шла война, словно всё ещё надеялась, что вернутся. Когда погиб первый, Ендрик, у ней начало сердце болеть, и она уже мало что делала по хозяйству. Всё Пражук сам А когда потом Войтек, потом Болик, да еще война без них окончилась, сердце ее не выдержало. Зато пражух жил и жил, и ни в уме не повредился, ни хозяйство не запустил, хотя полное право имел, и никто бы его не осудил. Всегда в поле вовремя вспахано, вовремя засеяно, вовремя сжато, хлеб свезен. И в горнице, когда не зайдёшь, подметено, посуда перемыта, в вёдрах свежая вода и молоко в клинках, киснет на сырки, хлебу уже сырок откинут. А подушки на кроватях сверкали от белизны. И каждую весну на сетке в лукошке под столом сидела на яйцах. А к Пасхе не только Сенья и горницубелил, но и всю хату снаружи. И даже плетнём огородил по дворе, хотя столько лет обходились без изгороди. А затеет стирку, так всё чистое, грязное перестирает, что только найдёт в чулане, с себя сыновей старухина. Развесит выстиранное по всему двору. Глянешь и подумаешь, у пражухов ни с того ни с сего сад зацвёл. К тому же читать, писать выучился. Тогда по хатам ходили учителя и учили старых людей читать, писать. Придёшь бывало его навестить, так и позволь сесть и выслушать, как у него это чтение получается, а то и проверить, не делает ли он при письме ошибок. С арифметикой у него только туго шло. Но арифметика и с молодою не каждому даётся. К арифметике от рождения талант нужно иметь, и ни конь, ни корова, ни собака, ни кошка, никакая другая тварь не могла бы пожаловаться, что им у пражуха плохо живется, или что они в навозе лежат. Да и на самого поглядишь, и не скажешь, что его кроме старости что-то грызет, хотя иногда человек с отчаяния так срастается с жизнью. И может случиться, от того живёт дольше, чем возраст дозволяет, и дольше, чем самому хочется. Он и за моим хозяйством взялся присматривать, когда меня после того случая на дороге увезли в больницу, и возился не меньше, чем со своим. Я мог не тревожиться, что там без меня делается. И скотина всегда накормлена, и Михел приодет сыт. И в горнице старик: "Нет, нет, подметёт, уберётся, натопит печку". А главное поле было обработано. Он, конечно, не всё делал сам. С одной парой рук ему бы и у меня, и у себя не управиться. Но по крайней мере позаботится, приглядит, распорядится. А раз в месяц в воскресенье или в базарный день навещал меня в больнице и никогда пустой не приходил всегда что-нибудь приносил в корзинке то сыры кусок то дюжину яблок сигареты или на пасху свечённые яичко на рождество обладку и кусок колбасы когда же собрался помирать тоже самый пришёл и сказал что не сможет больше глядеть за моим хозяйством потому как должен помирить каждую ночь слышит его сына вья зовут и старуха об нём плачет было это в четверг а в субботу он пошёл к сёнзу чтобы тот его соборовал а то он себе назначил что в воскресенье пополудни помрёт и не хочет к сёнзе свою смерть утруждать Идти-то к нему на другой конец деревни. Да и могло б Ксензы на месте не оказаться. К смерти у пражуха давно был приготовлен дубовый гроб, черный костюм, штиблеты, рубашка, галстук. Утром он обредил скотину, покормил собаку, кошку, подмел горницу, перебил мух, слил молоко в мешочек на сырок. Потом вымылся, побрился, оделся и крикнул слугам, чтобы тот пришёл громницу зажечь. Освещённая восковая свеча, которую зажигают возле умирающих. А последние его слова были такие: "Завещание Стась лежит за образом Христа. Всё там расписано, кому что". А сырок, когда стечет, возьми себе. Ну и осталось мое хозяйство брошенным на волю судьбы. Даже из ближайших соседей, если кто им потом и занимался, то спустя рукава лишь бы отделаться и для себя побольше урвать. Я вернулся все равно как на пепелище. Не знал, за что сперва хвататься. У телеги дрога треснута, боковины куда-то пропали. От собаки только конура осталась, даже цепь кому-то понадобилась. Когда шёл в овин, так в сусеках дно видать. Зато воробьёв тьмать мущей, словно я под мельничным затвором вдруг оказался, и сверху на меня хлынула вода. Писк, крик, я чуть не огло. И не очень-то они меня испугались до того, обнаглели. Только те, что сидели на табу, сорвались с места, хотя тоже, словно бы, до последней минуты раздумывали, стоит ли меня бояться. Я им вдогонку кинул свою палку, но разве в воробья попадёшь? Улетели под самую крышу. А палка ударилась об стену, упала в сусек и пришлось ещё за ней через загородку перелезать. Такое меня зло взяло, что я задрал голову и принялся этих воробьёв последними словами чистить. Вы такие раззадеки ироды. Да разве они услышат? Тут бы и ирихонские трубы нужны, чтобы перекричать этот писк, крик. К тому же, у воробьёв и у человека наречи разные, они бы и так и так не поняли. Ну погодите вы у меня коянные. Вышел я поискать кнут. Ну попробуй найди, когда тебя 2 года не было дома. Побежал к соседу, одолжив ранык кнут. Не как в поле собрался ехать. Ты ж только-только из больницы. Не в поле воробьёв гонять. А чего ты кнутом воробьям сделаешь? Я запер ворота. стал посреди гумна и опираясь одной рукой на палку другой давай размахивать этим кнутом и щёлкать и лупить до да самых стропил доставал и уа орал сколько хватало воздуха у лёгких забурлило заклубилось в обвине словно крутень вдруг этих воробьёв подхватил и начал выволакивать из сусеков, из-под стрихи, не весть откуда, и сбивать в одну обалдевшую от страха тучу, шелестящую тысячами крыльев. Бывает, когда иной раз по саду пролетит вихрь, листву на деревьях так слыхать. Не воробьи, а буря, замедь. Авин затрясся, а я уа-уа и кнутом. Их швыряло, гоняло туда-сюда, вверх, вниз. Мне приседать приходилось, потому как и через меня тоже. То на ворота кидало, но ворота заперты. То к небу, но там крыша, то на стены, а в стенах дыры с кулак, авин-то старый. и в добавок к войну осколками изрешечённый голубь мог бы пролететь не то что воробей но в такой заворухе каждый воробей всё равно что туча воробьёв а туча воробьёв не протиснуться в дырку для одного в воздухе аж смрад от нагревшихся перьев повис микины так воняет когда веет зерно только это не микина Откуда тут мики не быть? Это воробиный страх смердит микиной, когда воробы сбивается в кучу и от воробины смерти бегут. Палку я выронил, ну прямо чудо. Ноги сами меня держали. Я даже не чувствовал, чтобы они у меня болели. Вообще не чувствовал, что подо мной ноги есть. ковылял только взад вперёд потоку и у-а, у-а. Горло пересохло, как колодец в сушь, и рука стала уставать от крута. Но и воры там наверху тоже, видать, притомились, потому что вдруг начали словно бы место искать, где бы хоть на минутку присесть. И ни кнут моих больше не страшил, ни мои вопли. Но нет, Я вам не уступлю, подумал я, пусть даже замертво свалюсь. Схватил цепы в углу возле сусека цепи стояли. И давай ими размахивать, колотить по гумну, садить по воротам, по загородкам, по столбам. И буря эта заметь поднялась снова. Но теперь птицы уже не метались в сплошной плотной тучи. Она поделились на облачко, на обрывки, на отдельных воробьёв и швыряла их теперь уже во все стороны, даже друг на дружку. Можно было сказать не воробьи, а воробьиная пыль, воробьиный страх, воробьиная смерть мечется по вину. И в этой пыли, страхе, смерти бились птахи о стены, о стропила, стропильные схватки и шмякались на землю точные гнилые яблоки с яблони а то вдруг словно кто-то изо всех сил встряхивал один и тогда уж начинался сущий град хотя те кто остался живой ещё пытались удрать и возможно казалось им что они вырвались из овины на волю пролетели как воробьиные призраки сквозь крышу, стены и поряд поднебесье всё выше и выше, взвиваясь всё дальше от моих цепов. Потому что и воробьям, когда они так ошелеют, может не весть что примстится. Несколько и на меня свалилось. Но что такое воробей, даже если падает замертво? Кому чих перьев всего Да и зол я был, и цепами этими намахался так, что хоть бы и камни на меня сыпались, мне бы чудилось, падают воробьи. Силы начали меня оставлять, цепы запутались, Биллом я хватанул себя по голове. И в эту самую минуту будто кто-то из-под меня убрал ноги. Пришлось схватиться за столб, чтобы не упасть. Я дотянулся до мешка с отрубями и плюхнулся на него измордованный, запыхавшийся, как загнанный пёс. Они продолжали там наверху летать и убиваться, но падали реже, вроде как последние капли дождя. И когда уже совсем всё затихло, ещё один какой-то сорвался и шлёпнулся не то на ток, не то в сусек. Злость моя прошла, и я даже начал себя корить, чем в конце концов я был виноват. Но что поделаешь, раз уж подвернулись под руку. Я бы мог точно так же хату вверх дном перевернуть или схватить топор и вырубить сад. Должен был, видимо, что-нибудь такое сделать, чтобы войти в согласие с самим собой. Кто я теперь? Мало что заново учись ходить, ещё и жизнь заново начинай. А как тут жить, когда всё порушилось? Одна корова, ладно хоть стильная была, но другую прямо жалко было доить. Тянешь за соски, а она голову повернёт и смотрит: "За что ты её так мучаешь?" И молока едва кружки на утро. кружки на вечер, вот и всё. Лошадь, как бы я ни знал, что моя ни за что б не узнал. Все рёбра можно пересчитать. Взял её за узду, только тогда поднялась. И даже в пустой телеге шаталась, словно вот-вот упадёт. Надо бы её хоть с неделю овсом подкормить. Может, набралась бы немного сил. Но где взять овёс, когда в закормах хоть шаром покати? Пришлось ей сечку жевать, и то из одолженной соломы. А тут ещё началось жатво. Было у меня десятка два кур. Их к себе Макулина брала. Так это же сколько яиц, даже если через день от каждой курицы считать. Дожна была за это Макулина цветы на окнах поливать. Так от цветов сухие стебли остались. А на курей как нарушно, морно шёл, и аккурат мои поздыхали. Дала мне мокулины двух своих за моих 20 и обещала к весне несушку. А ты изгороди со стороны дороги, хотя раньше все колья были на месте, осталась половина. Была у меня соломы резка. Думал я, когда-нибудь к ней мотор приладить. Но кто-то её позаимствовал. Я почти всех соседей обошёл, ближних, дальних, в конце концов возле самой мельницы у пшитулы нашёл. Ты коне ещё меня как последнего дурака убедил, будто я сам Соломореску дал ему займы перед тем, как меня увезли в больницу. Мне уж не хотелось затевать ссору. Было так, не было, пусть так будет. Висела коса в овине под навесом, как в воду кануло. Висели рядом с косой грабли, самое, то же самое куда-то пропали. Пошел я к стаюде. Он последний присматривал за моим хозяйством. Мне уж ничего не нужно было, только узнать, вывез ли он навоз на мое поле, потому что навозная яма была вычерпана до дна. А как же, вывез, разбросал, запахал, божился. Но как-то странно у него глаза бегали, и сам ни разу на меня не взглянул, только всё по стенам, по стенам. Пришлось поверить. Не пойду же я у земли спрашивать: скажи, земля, унавозил тебя этот суккин сын? А в горнице по мышиному навозу, точно по рассыпанной крупе, шагаешь: шур, шур. Я схватил метлу, начал подметать. Вдруг слышу, что-то в ведре шуршит. Заглядываю мышь. И откуда на тут взялась? Диву даёшься. Ведь ведро для такой мыши всё равно что для человека колодец. Без лестницы ни войти, ни выйти. И тоже пришлось поверить, что она с водой туда попала. Вода высохла, мышь осталась. Но я её выпустил. Не убивать же её в отместку за всё, глупую мышь. У боги матери над кроватью глянул, стекло разбито. Под кроватью полно водочных бутылок. Лампочки под потолком вывернуты. Хорошо я днём вернулся, успел ещё сходить купить новую. Но когда её вкрутил, оказалось света нет, потому что никому было оплачивать счета. И электричество у нас выключили. Были у меня часы, будильник, испорченный, правда. Всегда показывал 9 часов. Но по крайней мере, эти 9 часов были. Поглядишь и знаешь, то надо сделать всё: пойти, поехать, привести, снять, выбросить, накормить, подоить. А время и так у всякого в себе. Не зачем от часов ждать подсказки. Так нер же испорченные, а всё равно кому-то понадобились. Даже на календарь кто-то польстился, хотя он был за прошлогодний. Под распятьем на стене висел и так к своему месту прирос, что рука не поднималась выбросить. К тому же нет нет, а чего-нибудь на нём запишешь, то умер кто? то град, то корова у быка была. Э, может, пословицы кому понравились, в нём на каждый день было по пословице. А кто не знает, как жить, тому пословицы глядишь, чего и присоветует. Было у меня ведро, в котором я корм свиньям носил, тоже пропало. Были две табуретки, осталась только одна. А больше всего мне было жаль «Парикмахерский инструмент». Последними словами изругал я того, кто его взял. Чтоб ему околеть под забором. Я-то рассчитывал, может, снова начну стричь, брить мужиков. Хотя парикмахер в деревне был. Жму да олик. Но и ко мне бы пришли. Не молодые, так старые. Глядишь, пару грошей для начала бы заработал. или пожарная каска. Такой каски сейчас нигде не найти, с гребешком, с козырьком, с утыканным шишечками ремешком под подбородком, сама золотая, висела в чулане на гвозде. И ведь на голову сукин сын такую не наденет. Куда в ней идти на пожар? Так все бы на него пялились, вместо того, чтобы огонь заливать. И парадов теперь не бывает. И у гроба Господня на Пасху пожарники в карауле уже не стоят. Или молитвенник. Мне его мать дала, когда умирала. Было у неё их четыре, сколько нас сыновей. И за каждого она по-другому молилась. По одному за Сташика, по второму за Антика, по третьему за Михаила, а по этому за меня ещё от своей матери она его получила. Только и всего у меня от неё осталось. Лежал в ящике стола. И какой сукин сын по краденному молитвеннику молиться сможет? Выслушает его Бог. Была у меня пила для дров, в сенях стояла тоже, кто-то взял. Была накидка от дождя, драная, правда, но всё равно То в поле поедешь, в дождь, то скотину на реку погонишь поить, тоже пропало. Тяпка, сорняки выпалывать, совсем еще новое, весной перед случаем на дороге купил. Даже древка не осталось. А про сколько вещей я, погодя лишь, вспомнил? Лукошко, в котором всегда яйца светить носил, только на Пасху. И вспомнилось, когда я уже наварил яиц и собрался в костюм. Или толкушка с свининым картошку толочь. Стояла в сенях за дверью, я хорошо помню. Два раза в день оттуда её доставал и два раза ставил обратно. И не год или два, а ещё при отце с матерью. Толкушки менялись, а место оставалось прежнее, за дверью в сенях. Ну, вспомнил, о какой прок Иногда б лучше вовсе не помнить, потому что о чем помнишь, то должно быть. А поднялся на чердак, там на жерде мешок с перьями висел, старая Михала куртка, еще кое-какая одежка, восемь связок чеснока, хомут, две постромки, да только жердь и осталась. Был у меня почти целый мешок пеклеванной муки, пудов пять. Жил тёхонькой, как солнышко. Без яиц из неё тесто замешивал на лапшу. Так ни муки, ни мешка. Висели на стропилах два сырка в соломенных плетёнках. Я думал, пригодятся, когда у коровы перед отёлом пропадает молоко, так кто-то ножом плетёнки срезал, и остались одни о хвосте. И куда не посмотришь. Везде чего-нибудь не хватает. Так что мне уж больше и смотреть не хотелось.